Глава девятая «Вернулся вор один. Я притаюсь, он струсит. Близко здесь жилище. Зачем кричать, пока он не напал?» Вдова «Незнакомый джентльмен!» — подхватил судья. «Надеюсь, не по делам, потому что я не...» Его возражение было прервано самим незнакомцем, о котором шла речь. В этой личности я тотчас узнал мистера Кэмбеля, шотландца, встреченного мною в норт «Моё дело настолько важно», — сказал он, — «что я должен просить вашу честь немедленно выслушать меня». «Конечно, мистер Моррис», — продолжал шотландец, устремив пристальный, почти свирепый взгляд на моего бывшего спутника — Вы хорошо знаете, кто я такой, и не забыли того, что произошло при нашей последней встрече на большой дороге». Лицо Морриса вытянулось и помертвело. Нижняя челюсть отвисла, его зубы стучали, и во всей фигуре выражался сильнейший испуг. «Ну, перестаньте трусить!» — воскликнул Кэмбель. «И не щелкайте своими челюстями, словно парой кастаньет. Я полагаю, для вас не составит труда сказать господину судье, что вы знаете меня за человека с достатком и честного поведения. Вам придется прожить некоторое время в моем соседстве, я, вероятно, буду иметь возможность оказать вам, в свою очередь, услугу, если представится случай. «Сэр, сэр, я не сомневаюсь, что вы человек честный и, как вы сами утверждаете, состоятельный». «Да, мистер Ингливуд», — прибавил истец, прочищая голос, — «я действительно считаю этого джентльмена именно таким». «Да какое мне до него дело!» — довольно сердито возразил судья. «Вы являетесь сегодня один за другим точно рифмы в песне. Джек свой дом построил. Хороши гости, с которыми нельзя не отдохнуть, неприятно побеседовать». «Мы сейчас предоставим вам наслаждаться и тем, и другим», — сказал мистер Кэмпбель. «Я пришел именно с целью избавить вас от тягостной обязанности, но никак не утруждать еще более». о тогда добро пожаловать. Вы будете желанным гостем, хотя шотландец редко бывает им на английской земле. Однако к делу. Говорите скорее, что вы имеете сообщить». — Я полагаю, что этот джентльмен, — начал северный житель, указывая глазами на Мориса, сказал вам, что при нём находился некий Кэмпбель, когда он имел несчастье лишиться своего чемодана. — Он ни разу не упомянул этого имени, — отвечал судья. — Нет? — А, понимаю, понимаю. Мистер Морис не захотел из деликатности впутывать в судебное дело постороннее лицо. но я, однако, счел своей обязанностью явиться сюда лично, чтобы опровергнуть несправедливое обвинение, взведенное на присутствующего здесь почтенного джентльмена, мистера Фрэнсиса Асбальдистона. «Потрудитесь», — прибавил Кэмпбелл, обращаясь по-прежнему строго и повелительно к Моррису, «потрудитесь подтвердить господину-судье ингульду что мы встретились с вами сначала в норт где вы убедительно просили меня... продолжать вместе наш путь, что я отклонил тогда вашу просьбу, имея спешное дело в Родбери, но потом снова встретился с вами на дороге близ Клобери-Аллерса и тут, уступив вашим настоянием, отложил свою поездку в Родбери и на свою беду решился сопутствовать вам. «Это печальная истина». сказал морис отвечавший утвердительным наклонением головы на все вопросы Кэмпбеля, который подсказывал ему факт за фактом, требуя их подтверждения, что потерпевший исполнял с видом горькой покорности. «Надеюсь, вы согласны также клятвенно подтвердить мировому судье, продолжал с прежней настойчивостью шотландец, что я лучше всякого другого могу быть свидетелем в настоящем деле, так как я неотступно находился при вас во время того происшествия». — Конечно, кому же лучше знать, как не вам? — сказал Моррис, смущённо вздыхая на всю комнату. — Так от отчего же, чёрт побери, вы не выручили товарища? — воскликнул судья. — Ведь, по словам мистера Морриса, разбойников было только двое. Значит, ваши силы были равны, а вы оба, слава богу, молодцы хоть куда. Как же вы это сплоховали? — Позвольте вам заметить, ваша честь, — возразил Кэмбель. что я всегда отличался миролюбивым, спокойным характером. Ссоры и драки не по моей части. Иное дело мистер Моррис, который, надо полагать, служит или служил в армии его величества. Он мог бы оказать вооруженное сопротивление, тем более что имел при себе, кажется, весьма значительные суммы. Я же человек мирных занятий, не привыкший носить оружие. не хотел подвергать себя риску, да и не дорожил особенно своей скромной поклажей. Я смотрел на Кэмбеля, и меня поразило странное несоответствие между спокойной мягкостью и простотой его речи и неукротимой отвагой в суровых чертах этого человека. Углы его рта подергивались даже лёгкой иронической усмешкой. В ней сказывалось... как бы невольно презрение к тому разряду безобидных людей, к которым он себя причислял. У меня тотчас мелькнуло подозрение, что шотландец не был не только страдательным лицом, но и безучастным зрителем при нападении разбойников, ограбивших Морриса. Пожалуй, та же самая догадка мелькнула и в голове судьи, потому что он невольно воскликнул «Чёрт побери!» Однако это очень запутанная история. Шотландец, кажется, угадал его мысль, потому что перестал прикидываться смиренным простачком и заговорил более естественным и искренним тоном. Сказать по правде, я принадлежу к тем осторожным людям, которые дерутся, если есть за что. А когда на нас напали разбойники, у меня не было никакого резона подставлять свою шкуру. Но чтобы ваша честь могли убедиться в моей порядочности, позвольте представить вам вот эту бумагу. Мистер Инглевуд взял от него документы и стал читать в полголоса. «Сим, удостоверяю, что представитель всего свидетельства Роберт Кэмбелл из, из какого-то места, название которого никак не выговоришь, вставил от себя судья, принадлежит к хорошему семейству, пользуется безупречной репутацией, отправляется в Англию по собственным делам и так далее, и так далее». «Дань за собственноручной нашей подписью в замке Инвер... Инвер... Инвера... Инвера... Эрджиль. Краткое свидетельство, сэр, которое я счёл нужным взять от почтенного дворянина. Тут Кэмбель поднёс руку к голове, как будто желая снять шляпу. Маккалумора. Маккалум... Как вы сказали, сэр? — переспросил судья. мак Южные жители зовут его герцогом Эрджильским. «Я знаю», — сказал Сквайер Ингливуд, — «что герцог Эрджиль — доблестный и знаменитый муж, горячо любящий свою отчизну. Я был в числе тех, которые остались на его стороне в 1714 году, когда он отнял командование армией у герцога Мальборо. Хорошо, если бы у нас было побольше таких людей среди высшей знати. Он был честным Торием в те времена и закадычным другом Ормонда. Герцог Эрджельский присягнул нынешнему правительству ради пользы и спокойствия своей страны, как поступил и я сам. Ни за что не поверю, чтобы им руководила здесь боязнь лишиться выгод своего звания, почести и власти, как уверяет крайняя партия. Его свидетельства, мистер Кэмпбелль, для меня вполне достаточно. А теперь потрудитесь рассказать, что вам известно о нападении разбойников на мистера Морриса. Не тратя лишних слов, с позволения вашей чести, скажу прямо, что мистер Моррис с таким же правом мог бы обвинить в грабеже еще не родившегося младенца или даже меня самого, как этого молодого джентльмена, мистера Фрэнсиса Асбальдистона. «Я торжественно свидетельствую, что разбойник, которого потерпевший принял за него, был значительно плотнее и ниже ростом обвиняемого. Мало того, когда во время борьбы маска у этого человека сбилась в сторону, я успел разглядеть его черты, не имевшие ничего общего с чертами мистера Асбальдистона. Мистер Моррис, — прибавил шотландец, обращаясь к моему бывшему спутнику и придав своему голосу оттенок суровости — Вероятно, согласиться также и с тем, что из нас двоих я был более способен отдавать себе отчёт в происходившем, чем он, так как менее поддался чувству страха». «Я согласен с тем, сэр. В вполне согласен», — отвечал Моррис, отодвигаясь подальше от Кэмбеля, который напротив придвинул к нему свой стул, как будто для вящей убедительности. «И я намерен, сэр», — заключил он по адресу сквайра Инглвуда, — Взять назад свои обвинения против мистера Асбальдистона. Прошу вас, сэр, соблаговолите теперь отпустить его, а также и меня. Вы можете покончить это дело с мистером Кэмпбелем, а мне надо спешить». «Значит, к чёрту все ваши показания!» — воскликнул судья, бросая протоколы в огонь. «Вы совершенно свободны, мистер Асбальдистон. А вы, мистер Моррис, я полагаю, теперь вполне довольны?» «Хе-хе!» — засмеялся шотландец, бросив взгляд на Мориса, который подтвердил слова судьи самой плачевной улыбкой. «Хе-хе! Он, по-видимому, так доволен, как жаба под бараной!» Впрочем, — продолжал он, — «вам нечего бояться, мистер Морис. Мы вместе отправимся отсюда. Я хочу проводить вас до большой дороги. Надеюсь, вы доверитесь моей чести. А затем мы распростимся, и если не встретимся добрыми друзьями в Шотландии...» то по вашей вине». Помертвевший от ужаса Моррис едва поднялся с места, бросая вокруг блуждающие взгляды, не дать не взять, как осуждённый, которого влекут на эшафот. Ноги отказывались служить ему, и он не мог сделать ни шагу. «Говорю тебе, ничего не бойся», — увещевал его Кэмбель. «Я сдержу данное мною слово. Если ты будешь так трусить, как же мы нападём на след твоей пропажи?» «Слушайся добрых советов, и тогда, как знать, пожалуй, мы и разыщем ещё твой чемодан. Ну, пойдём, лошади готовы. Да простись же судьёй, докажи свою английскую благовоспитанность!» Подгоняемый и ободряемый таким образом Морис простился с присутствующими и вышел из комнаты в сопровождении мистера Кэмпбеля. Однако в передней им, очевидно, снова овладели страх и нерешительность — потому что до нас опять донеслись уверения шотландцев в полной безопасности путешественника и торжественные клятвы оказать ему покровительство. «Клянусь душой моей, ты можешь быть спокоен при мне в здешних краях, как между капустных гряд в огороде своего отца, провались все на свете. Вот уж никак не думал, чтобы у чадушки с такой бородищей было сердце, как у пугливой куропатки». «Пойдём, пойдём же, наконец, имей доверие к честным людям!» Их голоса постепенно смолкли, и топот лошадиных копыт вскоре возвестил, что они уехали из дома судьи Ингльвуда. Радость хозяина по поводу благополучного окончания дела, которое так смущало почтенного представителя правосудия, была отравлена отчасти опасением, что его письмоводитель не одобрит такого поспешного образа действий. «Ну...» Но... Теперь насядет на меня Джобсон из-за этих проклятых бумаг. Пожалуй, напрасно я их сжёг. Впрочем, наплевать. Только бы заплатить ему судебные издержки, и тогда всё обойдётся. А теперь, мисс Диа Вернон, хоть я и отпустил всех остальных, но сию минуту подпишу распоряжение о взятии вас под стражу, моею старой экономкой, миссис Блекс». Вы подвергаетесь личному задержанию на целый вечер, после чего я пошлю пригласить наших соседок, миссис Мустгреф и мисс Даукинс. Да отправлю гонца за вашими двоюродными братцами. Придёт скрипач Кобс, и мы повеселимся на славу. А до тех пор я и мистер Фрэнк Асбальдистон устроим между собою турнир, чтобы нам не ударить в грязь лицом перед дамами. «Через полчаса мы будем уже к вашим услугам». «Благодарю вас, высокоуважаемый Сквайр Ингливуд», — отвечала мисс Вернон. «Теперь нам право не до того. Мы должны не мешкая вернуться в Асбальдистон-Гол, где никто не знает, куда мы пропали. Дядя, я знаю, беспокоиться о мистере Фрэнке Асбальдистоне, как о родном сыне». «Верно, верно», — согласился судья. Ведь когда его старший сын Арчи кончил плохо, попавшись в этой несчастной истории сэна Джона Фенвика, старый сэр Гильдебрандт постоянно приплетал его имя к именам остальных шести сыновей и все жаловался, что никак не может упомнить, которого из них повесили. «Ну так спешите с Богом домой и успокойте его взволнованные родительские чувства, если уж вам непременно надо ехать». «Но послушайтесь моего совета, прелестный дикий цветочек», — прибавил Сквайр Инглевуд тоном добродушного наставления, нежно притягивая к себе за руку Диану. «В другой раз не мешайте правосудию идти своим чередом. Не касайтесь вашими хорошенькими пальчиками до пыльного, заплесневевшего юридического хлама с его латинской и иной тарабарщиной. Красавица моя, берегитесь показывать молодым людям дорогу через наши болота, чтобы вам самой, чего, боже, сохрани, не сбиться с пути, мой очаровательный блуждающий огонёк. С этими словами он отпустил мисс Вернон, а также дружески распростился со мною. «Ты, кажется, славный малый, мистер Фрэнк». Ведь я знавал еще твоего батюшку, мы были школьными товарищами. Смотри, не рыской поздно по ночам, да не балагурь с незнакомыми путешественниками на большой дороге. Помни, что не всякий обязан понимать дурачество молодежи, а с законом шутки плохи, когда тебя обвинят в грабеже и государственной измене. Да, кстати, идиану Вернон побереги. Она, говоря по-настоящему, всё равно, что брошена на произвол судьбы, без руководительства, без поддержки и надзора, совсем одинокая на белом свете и не знает себе удержу. Рыскает везде на свободе и делает всё, что вздумается её взбалмошной головке. Ты обязан позаботиться о ней иначе? Я вспомню свою молодость, тряхну стариной и вызову тебя на дуэль. А ведь это будет для меня большой передрягой на старости лет. А теперь прощайте. Без вас я тут закурю в одиночестве трубочку и помечтаю. Помните, как поётся в песне? Сгорает быстро лист, что Индия взрастила под солнцем тропиков, где плещет море вал, и быстро так дряхлеет наша сила, и стынет жар в крови, что в юности пылал. крадется старость. С нею забелеет кудрей твоих роскошная волна, как будто пеплом на нее повеет. Вот повесть нашей жизни, вот она. Об этом вспоминаете вы, когда вам трубку с табаком предложат, господа». Здравый смысл и глубокая искренность, которыми дышала речь судьи, несмотря на его распущенность и небрежное отношение к своим обязанностям, очень понравилось мне. Я почтительно выслушал его наставление и дружески распростился с почтенным стариком, покидая его гостеприимный кров. В приемной нас ожидала закуска. Однако мы едва прикоснулись к ней, спеша домой. Во дворе нас встретил тот же слуга, сэра Гильдебранда, которому мы поручили наших верховых лошадей. Он объяснил мисс Вернанн, что мистер Рашлейк приказал ему дожидаться нас здесь, чтобы проводить обратно в замок. Некоторое время мы ехали молча. Ошеломленный всем виденным и слышанным в то утро, я не был расположен к разговору. Наконец мисс Вернан воскликнула, точно продолжая вслух нить своих размышлений. «Да, Рашлейк может внушать страх и удивление, но любить его нельзя». «Он всегда сделает, что захочет, и вертит другими, как пешками. Он заставляет их играть придуманные им роли, а находчивость и присутствие духа не изменяют ему ни при каких обстоятельствах». «Значит, вы полагаете, — сказал я, — скорее отвечая на затаённую мысль молодой девушки, чем на её слова, — что мистер Кэмпбель, который явился так кстати мне на выручку и утащил моего обвинителя, как волк беззащитную овцу, — «Был подослан мистером Рашлейгом Асбальдистоном?» «Разумеется», — подтвердила Диана. «И я сильно сомневаюсь, чтобы мистер Кэмпбель явился вовремя, если бы я не встретила перед тем рошлейга в синях судейского дома. В таком случае я обязан своим освобождением вам одной, моя прелестная покровительница». «Конечно», — отвечала она. «Только, пожалуйста, не вздумайте разыгрывать чувствительную сцену благодарности». Представьте себе, что вы поблагодарили уже меня, а я отвечала вам благосклонной улыбкой, хотя на самом деле подобные церемонии вызывают у меня одну зевоту, вопреки всяким приличиям. В моём поступке нет ничего необыкновенного. Я просто желала вам помочь и очень рада, что мне удалось выручить вас из беды. Если же вы хотите угодить мне чем-нибудь за это, в таком случае я попрошу вас бросить наш теперешний разговор. Но кто такой мчится нам навстречу, терзая шпорами коня и весь поспешностью пылая? Ба! Да это не как младший представитель закона в нашем околотке, мистер Джозеф Джобсон. Действительно, это был он. Письмоводитель судьи страшно торопился, разозлённый до крайней степени. Поравнявшись с нами, Джобсон остановил свою лошадь, когда мы собирались проехать мимо с лёгким поклоном. «Прекрасно, сэр, прекрасно, мисс Вернон. Я понимаю, все отлично понимаю. Во время моего отсутствия было представлено поручительство. Но мне интересно знать, кем составлен приговор. Если господин судья будет часто придерживаться таких порядков, то пускай ищет себе другого письмоводителя. Вот и весь сказ. Я подам в отставку». «Но ведь этому горю легко помочь и другими средствами», — возразила Диана. Например, отчего бы сквайру Ингливуду не пришить вас к своему рукаву? Скажите, однако, в каком положении застали вы своего клиента, фермера Рутледжа? Надеюсь, он был в силах подписать своё духовное завещание и соблюсти все необходимые формальности. Этот невинный вопрос, по-видимому, окончательно взорвал служителя закона. Он взглянул на мисс Вернон с такой злобой, что я почувствовал сильное искушение свалить его с лошади ударами хлыста, и только одно презрение к его ничтожеству удержало меня. «Фермер Рутледж, сударыня», — выговорил он, задыхаясь от ярости, — «да он так же здоров, как мы с вами. Все это оказалось выдумкой, милостивая государыня, гнусной ложью. Он и не собирался умирать. Если вы не знали этого, то можете узнать теперь». «Будто бы...» — воскликнула девушка, прикидываясь удивлённой. «Да вы не шутите, мистер Джобсон!» «Говорю вам, сударыня, что его болезнь была нахальной выдумкой!» — повторил взбешённый стряпчий. «Да ещё вдобавок этот мужлан обозвал меня кляузником, сударыня! Понимаете, кляузником!» «Насмелился сказать, что я только гоняюсь за наживой!» «Да какое право имел он говорить такие слова человеку моей профессии!» «Вы не должны забывать, сударыня, что ведь я состою письмоводителем мирового судьи и облечен властью в силу 37-го статута Генриха VIII и Вильгельма I. Фригазино Сертима Энрици Октави Эт Примо Гулиэльми». «Слышите, сударыня, короля Вильгельма I, славной и незабвенной памяти нашего бессмертного избавителя от попистов и претендентов, от деревянных башмаков и грелок мисс Вернан. «Согласно с вами», — отвечала Диана, который по-видимому, доставляла удовольствие бесить Джобсона. «Деревянные башмаки и грелки были печальным явлением. Мне приятно видеть, что в настоящую минуту вы не нуждаетесь в грелке. Уж не позволил ли себе гаффер Рутледж перейти от слов к действиям и не поколотил ли вас мистер Джобсон?» «Поколотить меня, сударыня? Ну уж извините!» «Нет такого человека на свете, который осмелился бы поднять на меня руку!» «Это смотря потому, заслужите ли вы наказание, сэр?» — вступился я. «Вы позволяете себе так дерзко отвечать, молодой леди, что если вы не перемените вашего тона, я задам вам здоровую трёпку». «Трёпку, сэр? мне сэр? Да помните ли вы, с кем говорите?» «Как же, сэр?» — отвечал я. «Вы называете себя письмоводителем мирового судьи. а Агафер Рутлидж обозвал вас кляузником. Однако ни то, ни другое звание не дают вам право быть нахалом». Мисс Фернан дотронулась до моей руки и воскликнула. «Поедемте, мистер Асбальдистон. Я не хочу, чтобы вы трогали мистера Джобсона. Удар вашего хлыста был бы для него слишком большой милостью». Ведь он потребовал бы с вас денежного удовлетворения и кормился бы на эти деньги по крайней мере целый месяц. К тому же вы не на шутку оскорбили его, назвав нахалом». «Я не обращаю внимания на его речи, мисс», — сказал письмоводитель, немного присмирев. «И слово «нахал» ещё нельзя назвать бранью, но «кляузник» — иное дело. «Гафер Рутлиш дорого поплатится мне за такое ругательство, как и все те», которые будут умышленно повторять то же самое с целью нарушить общественное спокойствие и лишить меня доброго имени». «Перестаньте, мистер Джобсон», — подхватила Диана. «Ведь на нет и суда нет. Против этого ничего не могут поделать ни ваши законы, ни сам король. Я вам от души желаю потерять ваше доброе имя, если это возможно, и пожалею о несчастном, который найдёт такую находку». «Очень хорошо, с сударыня». доброго вечера, сударыня. Мне больше нечего сказать, кроме того, разве что против попистов существуют законы, которые следовало бы построже соблюдать для блага страны. В третьем и четвертом статутах Эдуарда VI перечислены наказания, которым подвергаются лица, имеющие у себя осьмигласники, требники, служебники и другие запрещенные книги, мисс вернанн Там перечислены также взыскания за отказ принести присягу, за посещение католических служб. Об этом смотри статут 33 королевы Елизаветы и третий статут короля Иакова I, глава 25. -я. «Поземельная собственность католиков подлежит особой переписи, а все акты по передаче её Вводу во владение, уступки, равно и духовные завещания подлежат строгому контролю правительства, и за совершение оных взимается двойная пошлина. «Смотри новое издание статутов «Инфолио», тщательно просмотренное Джозефом Джобсоном джентльменом, письмоводителем в камере мирового судьи», — подсказала мисс Вернон. Переходя в частности к вам, нисколько не смущаясь продолжал мистер Джобсон, Так как я в настоящую минуту предостерегаю вас, девица Диана Вернан, переходя, следовательно, к вам лично, я считаю долгом заявить, что вы, как незамужняя особа и явная попистка, обязаны немедленно вернуться домой кратчайшим путем, под опасением в противном случае быть обвиненной в государственной измене. Вы должны постараться, чтобы вас перевезли на общественном пароме и не мешкать у переправы. «Если же вы её не найдёте, то обязаны искать броду по колене в воде, пока не достигнете противоположного берега». «Это нечто вроде протестантской эпитимии за мои католические заблуждения, как я полагаю», — со смехом спросила мисс Вернон. «Благодарю вас, что вы так великодушно предостерегли меня, мистер Джобсон. Я поспешу возвратиться в Освояси и на будущее время постараюсь сделаться домоседкой». «Покойной ночи, милейший мистер Джобсон, зерцало канцелярской любезности!» «Доброй ночи, сударыня! Не забывайте, что с законом не шутят!» Тут мы разъехались в разные стороны. «Отвязался, наконец, несносный крючкотвор», — сказала мисс Вернон, посмотрев ему вслед. «Не ужасно ли это, что люди благородного происхождения, люди с именем и вполне безупречной репутацией, присуждены публично сносить дерзости подобных гнусных наушников только потому что они исповедуют веру которая была общей для всех христиан каких-нибудь сто лет назад ведь католичество бесспорно имеет преимущество давности мне очень хотелось разможить голову этому мерзавцу сказал я вы поступили бы как безрассудный юноша возразила диана но Впрочем, если бы меня кулак был потяжелее, я и сама, пожалуй, не устояла бы против соблазна дать почувствовать мистеру Джобсону его силу. Я не хочу жаловаться, но есть три обстоятельства, из которых меня можно искренне пожалеть, если кто-нибудь нашёл Диану Вернон достойной сострадания. «Какие же это три обстоятельства, мисс Вернон?» осмелюсь вас спросить. «А вы обещаете мне самое глубокое сочувствие, если я назову их вам?» «Да разве вы можете в том сомневаться?» — воскликнул я, подъезжая ближе к Диане и не стараясь скрыть своего горячего участия к ней. «Ну хорошо. Это так приятно, когда вас жалеют. Вот мои три горя. Во-первых, я девушка, а не юноша, и меня заперли бы в дом умалишённых, если бы я совершила половину того, что мне приходит в голову, тогда как пользуйся я завидным преимуществом мужчин, Делать, что им вздумается, я свела бы с ума весь мир и заставила бы всех подражать мне и восторгаться мною. «В этом отношении я не могу особенно жалеть вас, мисс вернан Вспомните, что добрая половина человеческого рода разделяет вашу участь, тогда как другая его половина поставлена настолько лучше, что ревниво оберегает свои права», — перебила Диана. Я совсем упустила из виду, что вы представляете противную сторону, а потому не можете судить беспристрастно. «Постойте!» — воскликнула она, когда я хотел возражать. «Постойте!» Ваша мягкая улыбка служит предисловием к лестному замечанию, вроде того, что родственники и друзья Дианы Вернон должны радоваться ее рождению на свет и лодкой. Не станем лучше говорить об этом, добрейший мистер Фрэнк, и посмотрим, не сойдутся ли наши мнения насчет второго пункта обвинительного акта, составленного мною против неумолимого рока, как выразился бы этот судейский крючок, Джобсон. «Я принадлежу к угнетённой секте и исповедую запрещенную религию, и вместо одобрения за свою набожность, как другие девушки, могу подвергнуться жестокому порицанию». «Мой добрейший друг, судья Ингливуд, имеет право посадить меня в исправительный дом только за то, что я поклоняюсь Богу по примеру моих предков и повторит мне слова старого Пемброка, сказанные им настоятельницей Вильтонского монастыря, когда он овладел этой богатой обителью, «Ступай за прялку, старая кляча, ступай за прялку!» Вильтонский монастырь после упразднения его при Генрихе VIII или его сыне Эдуарде VI, был пожалован графу Пембраку. По восшествии на престол королевы Марии Католички граф счел нужным водворить на прежнее место настоятельницу с ее красивыми затворницами. Это было исполнено им при изъявлении сильнейшего раскаяния. Он смиренно преклонил колено перед весталками и возвратил им монастырь со всеми его угодьями, откуда они были изгнаны. Когда же на престол взошла Елизавета, сговорчивый граф опять принял протестантскую веру и вторично изгнал монахинь из их святилища. Упрёки негодующей настоятельницы, которая напомнила ему его раскаяние и клятвы, вынудили у него только следующий ответ. «Ступай за прялку, старая кляча, ступай за прялку!» «Но это ещё беда поправимая», — серьёзно отвечал я. «Почитайте наших учёных-богословов или посоветуйтесь со своим собственным здравым рассудком, мисс Вернан, и тогда вы убедитесь, что те пункты, в которых протестантское и католическое вероисповедание наиболее расходятся между собою...» «Замолчите!» — перебила Диана, прикладывая палец к своим губам. «Перестаньте! Ни слова более! Отказаться от веры моих рыцарских предков! Да если бы я была мужчиной, разве я согласилась бы покинуть их знамя?» в самую критическую минуту битвы, чтобы позорно перейти подобно наёмному солдату на сторону торжествующего врага. Я уважаю ваши убеждения, мисс Вернан. Что же касается опасности открыто защищать их, то могу лишь заметить, что страдание за правое дело доставляет человеку высшее утешение. Конечно, однако страдания, от чего бы они ни происходили, всегда раздражают и мучат. Впрочем, я замечаю, что у вас ужасно чёрствое сердце, мистер Фрэнк. Вы не чувствуете ни малейшего сожаления ко мне, хотя меня в один прекрасный день могут заставить трепать коноплю или прясть грубые льняные нитки. Это так же мало трогает вас, как и то, что я обречена носить чепец и женские юбки вместо мужской шляпы и кокарды. В таком случае я избавлю себя от напрасного труда посвящать вас в тайну своего третьего несчастья. Нет, дорогая мисс Вернон, не лишайте меня вашего доверия. И я обещаю вам втройне пожалеть о вашем третьем горе, разумеется, если только оно не составляет общего удела всех женщин на земле или всех католиков в Англии, где не в укор, будь вам сказано, их еще слишком много, гораздо больше, чем это желательно протестантам, радеющим о благе церкви государства. «Да, мое последнее горе действительно заслуживает глубокого сочувствия», продолжала Диана совершенно изменившимся тоном и с несвойственной ей серьезностью. «Вы, вероятно, успели заметить, что у меня откровенный, сообщительный характер. Я бесхитростная, простодушная девушка и желала бы всегда действовать честно и открыто перед целым светом. Между тем, судьба запутала меня в такую сеть интриг и тайн, что я едва осмеливаюсь сказать вам слово, из боязни навлечь страшную беду не на себя, конечно, а на других. Это в самом деле большое несчастье, мисс Вернон, и я сожалею вас от души, хотя, признаюсь, не ожидал ничего подобного. Ах, мистер Асбальдистон, если б вы... Если б кто-нибудь знал, как трудно бывает иногда скрывать под веселой маской нестерпимые нравственные муки, вы искренне пожалели бы меня. Я, может быть, поступаю дурно, посвящая вас даже настолько в обстоятельства своей жизни, но вы умный, проницательный молодой человек. Вы, пожалуй, закидаете меня вопросами, желая разъяснить загадочные события сегодняшнего дня. Вас, конечно, заинтриговало участие Рашлейга в появлении Кэмбеля, который освободил вас от назойливого обвинителя. Да, наконец, и многие другие обстоятельства не могли не подстрекнуть вашего любопытства, а я, право, не сумею отвечать вам с рассчитанным лицемерием и уклончивостью. Я взялась бы за это так неловко, что с первых же слов выдала бы себя и безвозвратно уронила в вашем мнении, как и в своих собственных глазах. Гораздо лучше сказать прямо — «Не задавайте мне никаких вопросов. Я не имею права и не могу отвечать вам на них». Мисс Фернон говорила так искренно, что я был тронут, и уверил её, что ей нечего бояться моей назойливости, и что я не истолкую в дурную сторону её отказа отвечать мне, хотя бы моё любопытство было вполне основательно или, по крайней мере, естественно. После того я прибавил ещё, что слишком обязан ей за то горячее участие, которое приняла во мне сегодня Диана, и никогда не позволю себе злоупотреблять её добротой или вмешиваться в её дела, но прошу только с своей стороны, чтобы она располагала мною, если б ей когда-нибудь понадобилась моя помощь. Я всегда буду рад доказать ей свою безусловную преданность». «Благодарю вас, благодарю», — отвечала девушка. Вот теперь ваши слова не отзываются пустым комплиментом светского кавалера. Теперь вы говорите как человек, понимающий, что он берет на себя серьезные обязательства. Если, хотя это невозможно, но если действительно мне встретится такой случай, что я буду нуждаться в помощи, я напомню вам ваше обещание. Знайте, впрочем, что я не рассержусь, если окажется, что вы его позабыли. Спасибо вам уже за одно доброе. искренно высказанное желание быть мне полезным. Многое может перемениться до того времени, когда Диане Вернан понадобится ваша услуга, если только она вообще понадобится, но тогда я обращусь к вам как к родному брату. Если б я на самом деле приходился вам родным братом из Диана, и тогда я не мог бы пламеннее желать быть вашим преданным слугой. Возвратимся, однако, к сегодняшним событиям. Вероятно, я не должен спрашивать вас, добровольно ли способствовал моему освобождению Рашлейк Асбальдестон. Да, не спрашивайте про то у меня. Но ему вы можете задать этот вопрос, и будьте уверены, что он ответит в утвердительном смысле. Когда по свету идет молва о хорошем поступке, совершенном неизвестно кем, Рашлейк никогда не пропустит случая приписать себе чужую заслугу. А я не должен также дознаваться, не сам ли Кэмпбель стянул у мистера Морриса его чемодан, и не было ли письмо, полученное Джобсоном, только ловко придуманным средством удалить его с арены действия, чтобы он не помешал благополучной развязке. Мне нельзя узнать и того. «Ни о чём не должны вы расспрашивать меня», — перебила Диана. «Напрасно и перечислять все случаи, когда вам надо обуздать своё любопытство». Вообразите, будто бы я ответила уже вам на все эти вопросы и на сотню других в придачу так же гладко и проворно, как сделал бы это Рашлейк. Заметьте еще одно. Когда вы коснетесь в разговоре со мною такого предмета, о котором мне нельзя говорить, я дотронусь вот так до своего подбородка. Нам необходимо условиться с вами о секретных знаках, потому что вы будете теперь моим другом и советником. «Только вам не следует ничего знать о моих делах». «Куда как рассудительно», — подхватил я. «В таком случае вы можете быть уверены, что степень вашего доверия ко мне будет соответствовать мудрости моих советов». Разговаривая таким образом, мы незаметно доехали до асбальдистан довольные друг другом и в самом приятном расположении духа. Вечерний пир хозяев был уже в полном разгаре. «Принесите нам чего-нибудь пообедать в библиотеку, мне и мистеру Асбальдистону», приказала мисс Вернон слуге, когда мы вошли в прихожую. «Я должна сжалиться над вами», — прибавила она, обращаясь ко мне, «и не дать вам умереть с голоду в этом доме грубых излишеств. Если б не это, я, пожалуй, не показала б вам моего собственного логовища. Библиотека моё убежище — единственный уголок в целом замке, где я вполне безопасна от орангутангов, моих двоюродных братцев. Они никогда сюда не заглядывают, надо полагать, из боязни, чтобы толстые тома инфолио не свалились с полки и не разможили им черепа, потому что книги не могут произвести иного действия на их головы. Ну, пойдемте». Я последовал за ней через сени и разные проходы в коридор со сводами, поднялся по винтовой лестнице, и, наконец, мы вступили в библиотеку, куда Диана приказала подать нам обед.